Я понимала, что просто не будет. Мамина согласие встретиться еще не означает, что она будет готова меня выслушать. А уж тем более принять мою позицию. Три года мы ходили по краю, обходя опасные моменты, а теперь все наладится, когда появился Богдан? Тот самый раздражитель, который однажды уже довел моего отца до срыва? Нет, конечно, не наладится. Даже рассчитывать на иное глупо. Напрятаться вечно тоже невозможно. Что мне город менять, переезжать в другую страну, только бы не сталкиваться с родителями, которые по очереди пытаются вразумить непокорное дитя. Сегодня они ломятся ко мне домой и названивают Ритя, А завтра пойдут на новую работу искать меня там? Не удивлюсь. Я сознательно выбираю место встречи на нейтральной территории. Не в моей квартире, где папа однажды сумел застать меня врасплох. И не думаю у родителей, где они тоже тут же задавят авторитетом. Кафе, центр города, возможность уйти в любую минуту. Я собираюсь рассказать про смену работы и про то, что я достаточно самостоятельна для принятия решений. Пусть мама успокоится, увидит у ее дочери все под контролем. Богдан спит, и я тихонечко выхожу из квартиры, оставив ему записку, чтобы не волновался». Ресторан только-только открылся, и официанты лениво меняют свежие срезанные цветы в вазочках. Протирают подоконники, поправляют скатерти. Я занимаю столик в углу и дожидаюсь маму, заказав чашку кофе, но так и не притронувшись к нему. «Сашенька!» Появившаяся в дверях, мама кидается ко мне. Я поднимаюсь и позволяю себя поцеловать. Делаю неловкую попытку обнять ее в ответ, но быстро разжимаю руки. «Что же, уже даже трогать меня неприятно!» Тотчас меняется настроение мамы. «Мам, если начнутся обиды, я уйду». Говорю жестко. «А, «Ну ладно, я тебя услышала, прости. Это все нервное. Эй, молодой человек!» Она подзывает официанта, не глядя в меню, а заказывает томатный суп и греческий салат. «Расскажи, как ты? Я соскучилась, Сашенька». Взгляд мамы внимательный и совсем такой же, как был раньше. Всепрощающий, всепонимающий. Именно так она смотрела на меня, когда отец кидал мне вслед оскорбления и называл подстилкой Богдана. Это я тоже запомнила, хоть и несознательно. Я работу сменила. Завтра первый рабочий день. «Да ладно!» — сплёскивает руками. «А чем же не устроил ресторан?» «Ну, тут уж проще солгать, чем вспоминать про вопящую Лизавету. Мне захотелось расти и заниматься чем-нибудь серьезным. Мы пытаемся общаться нейтрально, но в разговоре чувствуется напряжение. Он насквозь пропитан неестественностью. Мама охает и ахает так, будто я не в приличную фирму устроилась, а вписалась в какое-то мракобесие. Переспрашивает, уточняет, не обманывает ли меня будущие работодатели, даже предлагает пробить их контору через связи моего отца. Разумеется, я отказываюсь. «А с учебы что?» «Все хорошо», – улыбаюсь криво, – «не переживай, я закончу этот год». «А долг по оплате?» «Рассчитаюсь». «Папа тебя в бизнес хочет погружать». Мама смотрит на меня мягко. Говорит, как только диплом получишь, возьмет к себе. Поначалу помощникам опыта набираться. Я не пойду к нему работать. «Мам, я наоборот тебя сюда позвала, чтобы показать все под контролем. Я справляюсь. Не нужно на меня давить. Я тоже во многом виновата, и теперь это понимаю, но силой вы меня не вернете». Мама принимается крутить тарелку супом, рискуя вылить тот на стол. У нее... Тоже не от особого аппетита, поэтому к еде мы почти не притронулись. Я вообще удивлена, что общаемся спокойно, без скандала. Видимо, мама признала тот факт, что истериками со мной не совладать. Лучше уж говорить, как с взрослым человеком. Папа не привык к отказам. Пока он еще терпит твои поступки. Ну, Саш, ты сама знаешь, до поры до времени. Она постукивает ногтями по столу. Даже больше скажу. Он не позволит вам с Богданом быть вместе. Хоть спорь, хоть плачь, но он сделает все, чтобы ваши отношения закончились. Это угроза? «Скорее предупреждение. Если ты с этим человеком продолжишь общаться, а ты продолжишь», — кивает, не дождавшись моего возмущения. «То готовься к последствиям. Папа сделает все, чтобы вам помешать, а я, я не буду ему запрещать. Ты можешь сколько угодно меня убеждать в обратном, но я не доверяю этому Богдану. Однажды он уже сломал нашу семью». Что ж, это хотя бы честно по отношению ко мне, честно, хоть и грустно. К чему все эти примирительные беседы, если решение давно принято? Мои родители собираются избавиться от Богдана, им плевать на мое мнение в этом вопросе. Но, к счастью, вы не управляете моей жизнью? Мама морщится. Не обязательно давить на тебя, чтобы добиться результата. Произносит она загадочно. Это не мои слова, а папины». «Угу, mm -hmm. то есть мой замечательный отец все-таки попытается запугать Богдана? Та его фраза «сделаю инвалидом» не просто брошена в порыве злости. Он пойдет на преступление? Меня начинает колотить, я могу справиться с отношением родителей к себе, но Богдан не должен быть вмешан в наши разборки. Ни в коем случае. Что он обещал сделать?» «Я не спрашивала отцовское терпение на пределе, просто имей это в виду. Я поэтому и пыталась тебя вчера найти и предупредить хотела. Пора уже прекратить бегать от нас. Лучше не лезь на рожон. Вернись домой, поговори с отцом. Он желает тебе добра и только». «Угу, добро, граничащий с деспотизмом. Удобная позиция. Пап хороший, только он лишает тебя права выбора и угрожает твоему парню. А что, в ваших семьях разве не так справляются с конфликтными ситуациями?» Вот ты его защищаешь, а он тебе изменял. Дроблю каждое слово. Не хотела поднимать эту тему, но теперь не могу промолчать. Ты можешь сейчас начать кричать или отнекиваться, но, прикусывая губу, зачем ты это терпишь? К моему удивлению, мама выдерживает мой вопрос, лишь немного кривит губы и окончательно отставляет от себя тарелку супом, как будто ее резко затошнило от вида еды. «Саш, ну а почему я должна уходить от человека только из-за того, что у него иной взгляд на верность? Мы прожили вместе больше 25 лет. Тебя воспитали, дом построили. Да, папа не безгрешен, но я готова закрыть глаза на некоторые его недостатки». «То есть тебя все устраивает?» «В последнее время я много думала над нашей семьей и вспоминала, как так называемые «красные флаги», которых я не замечала раньше». Папа был беспотечен и груб. Его слово запрещалось обсуждать, а уж пойти против него было равносильно самоубийству. Мама в такие моменты просто захлопывала рот и становилась его незримой тенью. Их отношения нельзя назвать нормальными, но раньше я этого не видела, потому что считала, что такой должна быть обычная семья. Да, меня все устраивает. Тогда ты не должна осуждать мой выбор. Я поднимаюсь и достаю из кошелька деньги за кофе. Две купюры ложатся поверх кружевной скатерти. Мама продолжает сверлить меня недовольным взглядом. Сравнивай твоего Богдана и нашего отца просто кощунственно. А чем он хуже папы? Я бы рассказала тебе о том, какой Богдан на самом деле, но ты ведь не станешь слушать. Значит, ты живешь с ним? Мама уже не скрывает своего отвращения. Какая разница? Просто ответь. Нет, я живу у подруги и буду жить там до тех пор, пока мои родители не примут мое право быть свободной. Если отец что-то сделает Богдану, мои ладони с силой упираются в стол. Я смотрю на маму твердо, без испуга или волнения. Клянусь. Я сменю имя и перееду в другой город. Фамилию тоже сменю. А то, помнится, папа запрещал ее позорить. «Саша, не смей даже думать о таком!» Мама прикрывает рот ладонью, качает головой так, будто я ее только что оскорбила. «Если отец будет готов поговорить с нами обоими, звоните. Поговорить, а не запугать. Прости, если тебя досталась плохая дочь. Кажется, я никогда больше не смогу обедать в этом ресторане».